если выдернуть ее отсюда фонтан останется за шару тебя это не волнует а если не выдернуть шару может и убить мендер пожал плечами сдается мне что одолеет она хочешь парипить Может, ты и прав, сказал я, глядя на пламя, которое еще помедлив вновь устремилось ввысь. Похоже на нефтяной фонтан. Надеюсь, победитель сумеет его заткнуть, если будет победитель. При том, как все тут разваливается на куски, они оба долго не протянут. Мендер хохотнул, ты недооцениваешь защиту, которой они себя окружили. И вообще, сам знаешь, как трудно одному волшебнику убить другого чисто чародейскими средствами. Однако в том, что касается инерции материального, ты прав. С твоего позволения, я кивнул. Мендер быстрым взмахом руки бросил металлический шар через ров к пылающему зданию. Шар запрыгал, словно вырастая в размерах при каждом ударе. Всякий раз, касаясь земли, он издавал мелодичный звон, явно несоразмерный кажущимся весу и скорости. Причем с каждым скачком звон делался громче. Шар влетел в озаренный огнем колеблемые стулья, руины ближнего края стража и на несколько мгновений скрылся из виду. Я уже собирался спросить Мендера, что происходит, когда огромная круглая тень промелькнула в дыре, через которую я спасся. Пламя, кроме огненного столпа из разбитого фонтана, стало Опадать в крепости что-то глухо зарокотало. Спустя мгновение совсем уже исполинская тень мелькнула вновь, рокот усилился, Почва под нашими ногами задрожала. Мендер протянул руку. Через минуту металлический шарик с скачками направился в нашу сторону. Мендер поймал его в ладонь. «Идем», — сказал он. «Жалко будет пропустить самое интересное». Мы вошли через пролом, благо их было много. В одном месте стена, рухнув, засыпала ров, перейти его не составило труда. Я потратил одно загромождающее заклинание, чтобы спроводить подальше перестроившееся было войско. За обломками стены стояла Джасра. Спина обращена к огненному столпу. Руки воздеты. Струи пота разлиновали черное от лицо. В теле пульсировала чародейская мощь. Футах в десяти выше висел шару. Лицо его побагровело. Шея была свернута на бок. Профан подумал бы, что шару чудесным способом покоится на воздухе, но мое логрусское зрение различило силовую линию, с которой свисал колдун, подвергнутый, если можно так выразиться, волшебному суду линча. Браво, похвалил Мендер мягко и неспешно. Сводя ладони. Видишь, Мерлин, пари за мной. Ты всегда лучше моего оценивал способности, признался я. И клянешься служить мне? Донесся до нас голос Джасры. Шару шевельнул губами. И клянусь. «Служить тебе!» — выговорил он. Она плавно повела руками вниз. Силовая линия, державшая чародея, начала удлиняться. Шару повис над растресканным полом башни. Джасра повелительно взмахнула левой рукой. «Такой жест я как-то видел у дирижера». Из фонтана вырвался сгусток пламени, пал на чародея и, стекая с него, ушел в землю. Эффектно. Хоть я и не совсем понял, зачем. Шару медленно снижался, словно кто-то в небесах спускал наживку крокодилом. Когда ноги его коснулись земли, Я сочувственно затаил дыхание. Сейчас натяжение удавки ослабнет. Но не тут-то было. Пол, словно голограмма, пропустил ноги шару. Чародей ушел в землю по щиколотку, потом по колено и продолжал погружаться, Я уже не мог бы сказать, дышит ли он. Джасра напевно изрекала череду приказов и всякий раз от фонтана отрывалась пламя и заливала шару. Тот ушел по грудь, потом по плечи. Когда на поверхности осталась одна голова, глаза приоткрылись, Однако по-прежнему смотрели бессмысленно. Джасра вновь взмахнула рукой, движение прекратилось. «Отныне ты, страж фонтана, — объявила она, — и покорствуешь мне одной. Признаешь ли ты это?» Потемневшие губы мучительно шевельнулись. Да. Иди же, и запруди огонь, приказала Джасра. Приступай к своему служению. Голова как бы кивнула и тут же начала погружаться дальше. Через мгновение. На поверхности остался лишь пушистый хохолок, однако вскоре исчез и он. Силовая линия растворилась в воздухе. Я прочистил горло. Джасра опустила руки и со слабой улыбкой обернулась к нам. — Он жив или мертв? — поинтересовался я и добавил чисто научное любопытство. — Точно не знаю, — ответила Джасера. — Думаю, того и другого помаленьку, как мы все. — Страж фонтана, — произнес я. — Увлекательная работа. — Лучше, чем служить вешалкой, — заметила она. — Тоже верно. — Ты, видно, думаешь, что я у тебя в долгу. Я пожал плечами... «Если честно, мне и без этого есть о чем подумать», — сказал я. «Ты хотел покончить с распри», — продолжала она. «А я вернуть себе страж. Я по-прежнему не питаю добрых чувств кандеру, но готов признать, что мы квиты». «За мной не заржавеет», — отвечал я. «И есть человек...» который не безразличен нам обоим. Джасра с минуту глядела на меня сузившимися глазами, потом улыбнулась. Насчет люка не тревожься. Я не могу не тревожиться. Этот мерзавец дал-то, она по-прежнему улыбалась. Тебе известно больше моего? Спросил я. И намного. «Может, расскажешь?» «Знание продается и покупается», — заметила она. «Земля под ногами легонько задрожала, огненный столб всколыхнулся. Я предлагаю помочь твоему сыну, а ты предлагаешь продать мне сведения» как к этому подступиться, — полюбопытствовал я. Джасра рассмеялась. «Если бы я считала, что Ринальда нуждается в помощи, — сказала она, — то была бы сейчас рядом с ним. Видимо, чтобы ненавидеть меня, тебе надо верить, будто я лишена даже и материнских чувств». «Эй, мы, кажется, условились, что мы квиты» что не мешает взаимной ненависти, — ответила мне Джасра. — Послушай, может, хватит? У меня нет никаких претензий, кроме того, что ты год за годом пытался меня убить. Так случилось, что ты мать близкого мне человека, он в беде, я хочу ему помочь и предпочел бы с тобой не ссориться. Пламя упало футов на десять, Вздрогнула, упала еще. Мендер кашлянул. У меня есть отличные поваренные заклинания, сказал он, на случай, если кто-то проголодался от недавних трудов. Джасра улыбнулась почти кокетливо, и, могу поклясться, стрельнула в Мендера глазами. Разумеется, такая копна белокурых волос впечатляет, но я бы не назвал его красавцем. Никогда не понимал, что женщина находит в Мендере. Даже проверял его на предмет соответствующих чар. Ничего не обнаружил. Видимо, тут какое-то особое колдовство». «Замечательная мысль!» — сказал Джасра. «Если возьмешь остальное на себя, я позабочусь об интерьере». Мендор поклонился. Пламя опало совсем и ушло в землю. Джасра крикнула незримому стражу шару, чтоб так и оставалось и повела нас к лестнице вниз». Подземный ход, — пояснила она, — в более цивилизованные края. Мне подумалось, — заметил я, — что все, кого мы здесь встретим, верны Джулии? Джасра рассмеялась. Как были верны мне, а до того Шару. Они честные служаки и привязаны к месту. Им платят, чтобы они защищали победителей. Они мстили за побежденных. После обеда я официально вступлю во владение, и мне будут служить верой и правдой и до прихода следующего узурпатора. Осторожней на третьей ступеньке. Камень шатается. Она повела нас дальше в туннель. По моим прикидкам, мы двигались на северо-запад, в направлении цитадели, которую я обследовал в прошлый раз. Тогда-то я и спас Джасру от маски Джулии и перенес в Амбер, где ей какое-то время пришлось служить вешалкой во дворце. В туннеле стояла кромешная тьма, но Джасра наколдовала светящуюся тюрьму. «Точку, и та ярким блуждающим огоньком поплыла перед нами в сероватый мрак. Пахло затхлостью, по стенам висела паутина, пол был земляной, только посередине туннеля лежали отдельные каменные плиты, по ним мы и ступали. Там и сям попадались лужи стоячей грязной воды». В воздухе и по земле шныряли темные зверьки. Я-то в огне не нуждался. Мои спутники, наверное, тоже. Знак Логруса излучал рассеянный серебристый свет, так что я чудесным образом видел в темноте, а заодно мог вовремя распознать колдовскую ловушку — Кстати, и Джасре особенно доверять не приходилось. Колдовским зрением я видел такой знак и перед Мендером, который, насколько мне известно, тоже не страдает легковерием. Что-то туманно напоминающее огненный путь висело перед Джасрой, замыкая круг настороженности, а впереди порхал огонек. Мы обошли составленные друг на друга бочки, и оказались во вместительном винном погребе. Через шесть шагов Мендер остановился и бережно взял с левой полки пыльную бутыль, провел краем плаща по наклейке. «Ух ты!» — воскликнул он. «Что такое?» — осведомилась с Если оно не испортилось, я смогу устроить под него незабываемую трапезу. Вот как? Тогда лучше для верности захватить еще несколько. А они стояли тут еще до меня, возможно, даже до шару. Вот, Мерлин, держи. — сказал Мендер, вручая мне две бутылки. И побережней он внимательно обследовал полку и выбрал еще пару бутылок, которые понес сам. — Теперь я понимаю, от отчего эта крепость вечно в осаде, — заметил он Джасри. — Жалко, я не знал про погребок. А то, может, и сам решил бы попытать счастье. Та ущипнула его за плечо. Есть более простые способы добиться желаемого. Запомним, откликнулся Мендер. Надеюсь, ты поймаешь меня на слы? Я кашлянул, Джасра нахмурилась и отвернулась. Мы следом за ней вошли в низкую арку и поднялись по скрипучей деревянной лестнице в просторную кладовую. За кладовой оказалась громадная безлюдная кухня. Вечно слуги куда-то запропастятся. «В самый нужный момент», — заметила Джасра, окидывая взглядом помещение, — Без них обойдемся, сказал Мендер. Покажи мне место, где будем обедать, а я уж управлюсь. Отлично, воскликнула она тогда сюда. За кухней начинал с Анфилада комнат, а за ней лестница. Мы поднялись напролет. Ледники, спросила Джасра. Лавовые потоки. — Горы? Или бурная морская пучина? — Если речь идет о выборе антуража, — сказал Мендор, — я бы предпочел горы. Джасра провела нас в длинную узкую комнату, и мы, распахнув ставни, узрели зубчатую горную гряду. Вдоль всей соседней стены тянулись полки. Было холодно и немного пыльно. На полках теснились книги, письменные приборы, кристаллы, лупы, пузырьки с краской, простейшие колдовские инструменты, микроскоп, телескоп. Середину комнаты занимал стол, уложенные на козлы доски. Вдоль стола размещались длинные скамьи. «Сколько займет готовка?» — спросила Джасра. «Минуту-две». «В таком случае я предпочла бы сперва привести себя в порядок. Может быть, и вы?» «Отличная мысль!» — объявил я. «Верно!» — подтвердил Мендер. Она отвела нас в соседние, вероятно, гостевые покои и оставила в компании мыло, воды и полотенец. Мы договорились встретиться в узкой комнате через полчаса. «Думаешь, она затевает какую-нибудь пакость?» спросил я, стягивая рубаху. «Нет», — отвечал Мендор, — «ищу себя мыслью» то эту трапезу она упустить не захочет. Как, впрочем, и случай показаться нам во всей красе, после того, как мы долго видели ее, так сказать, в довольно неприглядном виде, а возможность посплетничать, что-нибудь выведать, он покачал головой. Ты прав, что не доверял ей раньше. И, возможно, не будешь доверять впредь. Но за этим обедом, если я что-нибудь смыслю, можешь свободно расслабиться. «Как скажешь», — заметил я, намыливаясь. Мендер криво усмехнулся, наколдовал штопор и открыл бутылки, чтоб немножко подышали прежде чем заняться собой. Я решил поверить, хотя знак Логруса на всякий случай оставил. Вдруг придется сражаться с демоном или отпрыгивать от падающей стены. Демон так и не появился. Стена не рухнула. Я пошел в гостиную, и стал смотреть, как Мендор преображает ее несколькими словами и движениями рук. Козлы из камьи исчезли, их сменил круглый стол и кресла без подлокотников, расставленные так, чтобы с каждого открывался вид на горы. Джасры пока не было. Я прихватил две бутылки, чей букет так восхитил Мендора. Я собирался водрузить их на стол, но тут Мендор наколдовал вышитую скатерть с салфетками, тонкую фарфоровую посуду. Казалось, ее расписал сам Миро, изящные серебряные приборы. С минуту он обозревал результат» потом убрал прибор и заменил на новый с другим рисунком обошел стол придирчивая разглядывая на тюрморт под разными углами и мурлычи себе под нос я шагнул было поставить бутылки но в этот миг посреди стола возникли плавающие в хрустальной вазе цветы я отступил на шаг появились хрустальные купы Я угрожающе засопел. Мендер как будто впервые меня заметил. А ставь сюда, ставь сюда, Мерлин. Возле моего левого локтя возник поднос черного дерева. Пока дама не пришла, проверим вино, добавил он и плеснул в два кубка рубиновой жидкости. Мы пригубили. Вино оказалось чудесным, много лучше, чем у Бейли. Очень даже восхитился я. Мендер обошел стол, выглянул в окно, я последовал за ним. Где-то в этих горах скрывается в своей пещере Дэйв. Мне почти стыдно вот так отдыхать, сказал я. Дело выше головы. «Может быть, их даже больше, чем ты подозреваешь», — заметил мендер «Считай, что ты не бездельничаешь, а изыскиваешь наиболее короткий путь. Вдруг ты да узнаешь что-нибудь у нашей дамы». «Тоже верно. Интересно только что». Мендер повертел кубок в руке, Отпил маленький глоток, пожал плечами. Она многое знает. Может, взболтнет что-нибудь ненароком. А может, растает от внимания и захочет расщедриться. Смотри сам, как оно обернется. Я отхлебнул вина. «Могу повредничать!» и сказать, что у меня заныли кости от дурного предчувствия. Но на самом деле это поле Логруса сообщало о появлении в соседней комнате Джасрой. Я не стал говорить Мендеру, уверенный, что и он чувствует. Просто повернулся к дверям. Он последовал моему примеру. «Джасра...» была в длинном белом платье, спущенном с одного левого плеча и заколотом на другом бриллиантовой булавкой, в бриллиантовой же прямо-таки инфракрасной тиаре на блестящих волосах. Она улыбалась. И распространяла благоухание, я непроизвольно подтянулся и взглянул на ногти, чистые ли. Мендор, как всегда, поклонился учтивее моего. Я почувствовал, что обязан сказать комплимент. Ты выглядишь вполне элегантно, сообщил я и, для вязчего впечатления, закатил глаза. «Не часто случается обедать с двумя принцами», — промолвила Джасра. «Я герцог западных болот, а никак не принц», — поправил я. «Я одомисовала», — отвечала она. «Ты изрядно подготовилась ответил Мендор. «Не люблю ошибаться в протоколе». «По эту сторону я редко пользуюсь титулами хаоса», — объявил я. «Жаль», — промолвила Джасра, — «по мне в этом есть своя элегантность. Ты ведь примерно тринадцатый в череде престола наследников». Я рассмеялся. Боюсь, даже назвав такую огромную цифру, ты хватила через край — «Нет, мэр, Джасера почти права», — сказал Мендор. «С точностью до двух-трех человек». «Да что ты, — удивился я, — когда я в последний раз интересовался?» «Значит, это было давно. Недавно многих не стало». «Правда?» «За хаос!» — сказала Джасра, поднимая кубок. «Да волнуется он вечно!» «За хаос!» — подхватил Мендор, поднимая свой. «За хаос!» — отозвался я. «Мы сдвинули кубки, выпили. Меня обдало волной заманчивых ароматов. Я обернулся и увидел, что стол уставлен кушаньями». Джасра обернулась вместе со мной. Мендер шагнул вперед. По мановению его руки кресло отодвинулись, пропуская нас к столу. «Прошу садиться и позвольте подать первую перемену». Мы сели и не пожалели об этом. Несколько минут молчание нарушали лишь восхищенные замечания в адрес супа. Мне не хотелось первым начинать словесный поединок, и, похоже, мои сотропезники испытывали сходное чувство. Наконец, Джасра прочистила горло. Я поднял глаза и с удивлением заметил, что она нервничает. Ну, и как дела в хаосе? — В данное время хаотично, — отвечал Мендер. Кроме шуток. Он задумался на мгновение, потом добавился вздохом ⁇ Политика ⁇ Джасра медленно кивнула, словно решая спросить ли его о подробностях, которые он явно не рвется разглашать. Потом передумала и повернулась ко мне. К сожалению, в Амбере мой кругозор был достаточно ограничен. Однако из твоих слов я заключила, что и там дела обстоят довольно хаотично. Я кивнул. Хорошо, что Далт отступился, если ты об этом. Но то была не настоящая угроза, просто лишняя головная боль. Кстати, о Далте. Давай не будем. С обворожительной улыбкой перебила меня Джасера. Я, собственно, хотел поговорить о другом. Я тоже улыбнулся, совсем забыл. Ты его не жалуешь».